«Не встретились?» — сокрушенно покачала головой Тамара Эфимона. «Так и разминулись?» «Чего не знаю, того не знаю. Она, когда деньги потребовала, сказала, мол, в Москву хочет ехать, домой, наверное, уехала, а он ее искал. А он-то сам местный или тоже дыхающий? «Вот этого я не поняла». Не а номеров-то не разглядела. Машина на углу стояла, только видела, что машина черная. Случается ведь, люди из Москвы на машинах сюда приезжают. Да, интересная у тебя жизнь, вздохнула Тамара Ефимовна. Прямо страсти кипят. И не говори, Тома, и не говори. Вернувшись к себе через полчаса, Тамара Ефимовна рассказала Константинову о Маше Кузьминой все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 Полковник увидел за буйками пустой матрас Матвея. Оглядевшись, он заметил на лежаке знакомую пляжную сумку. Самого Моти нигде не было. Пока искали спасатели, пока спускали на воду и заводили катер, полковник успел нырнуть раз пять, проплыть под водой у буйков туда и обратно. Вместе с ним в море бросились двое мужчин, закравших на пляже.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 Здоровое чувство, и вообще, Юраша, о мертвых или хорошо, или ничего. Стоит ли поминать несчастному Иванову его чеченские грехи? Пусть земля ему будет бухом. Ладно, Глебушка, бог с ним, с комсомольцем. А как насчет твоего, Матвея? Про его безвременную кончину что скажешь? А скажу одно, я уверен. А ваши люди не работали сегодня с раннего утра в бригаде наемных водолазов НИИ морских млекопитающих. Ты думаешь, он не сам утонул? Удивленно поднял брови виража. Ты тоже так думаешь? Что теперь гадать? Ведь не докажешь уже ничего. Как говорится, концы в воду. Ужас, что творится, сокрушенно покачал головой Лазарев.